Глава девятая. Проводив Наталью, Катерина вернулась домой и почувствовала себя одинокой и обездоленной, как никогда в жизни. Теперь у нее не было самой близкой подруги и никого, кто бы мог ее заменить. Разумеется, Вица для этой роли не годилась. Наталья была очень порывистой и эгоцентричной но ее природная жизнерадостность и веселость никогда не позволяли с ней скучать. Когда экипаж возвращался с вокзала по уже темным улицам, будущее представлялось Катерине мрачным и унылым. Ее сердце ныло. Вспоминая о Наталье, она не могла не думать о Джулиане. Она надеялась его увидеть на вокзале, может быть, в последний раз, но он строго следовал указаниям ее отца и даже не выглянул в вагонное окно. Когда экипаж въехал во двор, Катерина подумала, если бы Джулиан и Наталья не поженились, и он не сделал бы предложение ей самой. Она испытывала бы не только пустоту после его отъезда в Англию, но страдала бы. Еще больше, зная, что, вероятно, никогда его не увидит. Сейчас же, как ни странно, ситуация была гораздо лучше. Теперь она его свояченица и станет тетей его детям. В дальнейшем они, несомненно, будут время от времени видеться. Когда они вошли в дом, секретарь Алексия встретил их у входа. «С вами желает поговорить майор Зларин», — сказал он почтительно, — «по официальному делу». Алексей кивнул. В ближайшие несколько дней ему предстояло заниматься множеством официальных дел, однако он надеялся, что ни одно из них не коснется Натальи. «Я иду спать, Алексей», — сказала смертельно уставшая Зита. С темными кругами под глазами она повернулась к Катерине и нежно поцеловала дочь Чоку. — Мне кажется, тебе тоже следует лечь, дорогая. Она знала, что Катерина тоже устала и опустошена морально. Сегодня был очень тяжелый день, и нам обеим надо как следует выспаться. Катерина кивнула в знак согласия. Она не хотела сидеть одна в гостиной. Не с кем было поговорить за чашкой какао, не с кем было секретничь Поднимаясь по лестнице в комнату, которую она теперь никогда не будет делить с Натальей, Катерина увидела высокого военного, выходящего из итальянской гостиной вслед за секретарем отца. Когда оба подошли к двери кабинета, незнакомец поднял голову, и взглянул на нее. Ему было чуть больше тридцати, его скуластое лицо было загорелым, волосы темными и гладкими. Во всем его облике ощущалась явная властность. Катерина отвернулась, снова вспомнив о Джулиане и подумав, сколько времени пройдет, прежде чем отец получит от него телеграмму о благополучном прибытии в Англию. На следующее утро за завтраком Катерина спросила с любопытством. «Чего от тебя хотел этот майор вчера вечером, папа? Это как-то связано с Сараево?» Алексей колебался, все еще не решив, рассказать ли о том, что австрийские власти потребовали выдачи Натальи или пока не волновать близких. Его выручила Зита полагавшее, что надо всегда делиться с семьей как плохими, так и хорошими новостями. Дядя Петр прислал майора Зларина с сообщением, что австрийцы потребовали выдачи Натальи для допроса, сказала она, стараясь держаться спокойно. Насколько мне известно, тон запроса достаточно мягкий и нерешительный. По-видимому, у них нет серьезных оснований для этого. Сандро ответил, что Наталья, вернувшись из Сараева, заболела лихорадкой и в настоящий момент слишком плохо себя чувствует, чтобы давать показания. В конце концов, он собирается им сообщить, что действительно, когда на базаре Наталья отстала от свиты эрцгерцога, с ней заговорил какой-то молодой человек, но в дальнейшем она не признала в нем Гаврила Принципа так как была уверена, что это был не он, и потому нет никакой необходимости отправлять ее в Боснию для допроса. Сандро надеялся, что продолжения не последует, добавил Алексей. Прав ли он или нет, покажет время. В течение недели боснийские власти объявили об аресте Данила Ильича и Тривко грабиться. Алексей проводил... Почти все время в Конаке. В воскресенье, через неделю после трагических событий, Катерина и Зита пили чай в саду и вдруг увидели направляющегося к ним через лужайку быстрыми шагами Алексея с мрачным выражением лица. — В чем дело, дорогой? — со страхом спросила Зита, поднявшись при его приближении. — Опять плохие новости. Он покачал головой. — Пока нет, слава богу. Однако Сандро и премьер-министр считают, что Австрия в конечном счете объявит нам войну. Думаю, они правы, и потому я решил, пришло время нам обсудить, как действовать, если это произойдет. Катерина положила вилку и отодвинула тарелку с кусочком миндального торта. У нее пропал аппетит. — Что ты имеешь в виду, папа? — спросила она, и внутри у нее все сжалось от нехорошего предчувствия. — Разве недостаточно того, что мы разлучились с Натальей? Какие еще неприятности нас ждут? Алексей сел на хлипкой с виду садовый стул. В свои сорок восемь лет он был еще достаточно красив и физически силен. Я сражался с турками, и если Австрия объявит нам войну, буду драться с австрийцами, — решительно сказал он. Совершенно очевидно, что Сандро, как регент и главнокомандующий, не намерен отступать. Он призовет всех сербов встать на защиту Родины и возглавит борьбу с врагами, и я должен последовать его примеру. Может быть, до этого все-таки не дойдет? Зита сцепила руки на коленях так, что повелели суставы. Мы должны молиться, чтобы не было войны. Майор Зларин получил приказ защищать Белград и не дать противнику возможность форсировать Саву. Мрачно продолжил Алексий, как будто не слышал того, что сказала жена. «Он обещал мне, что, находясь в Белграде в то время... Как я, скорее всего, буду в другом месте, сделает все возможное, чтобы вас защитить. Полагаю, вам следует с ним познакомиться. Он должен прийти минут через пять. Катерина посмотрела на мать. Всего неделю назад они были дружной, счастливой семьей. Теперь Наталья в Англии, а отец скоро уйдет на войну. В глубине дома появился военный и, пройдя через террасу, начал спускаться по каменным ступенькам на лужайку. Зита задумчиво посмотрела на него, прищурившись от яркого солнца. — Майор Зларин. — Женат? — спросила она с интересом. Алексей покачал головой. — Нет, он кадровый военный, а у таких мужчин, как правило, не хватает времени для создания семьи. Зита. Целую неделю была мрачной, но сейчас улыбка тронула уголки ее губ. — Не говори глупости, дорогой, — мягко сказала она, — просто он пока не встретил подходящей девушки. Когда майор Зларин приблизился, Катерина убедилась, что ее первое впечатление было верным. В нем чувствовалась какая-то грозная сила. — Он взял ее руку и слегка поклонился. Его прикосновение было холодным и твердым. Заглянув в его черные глаза, она была потрясена. В них читалось явное восхищение. — Я рада, что вы нас посетили, майор, — сказала Зита. Широкий рукав ее бирюзового шифонового платья трепетал на ветру, когда она наливала ему чай чашку из тончайшего фарфора.